То же самое воскресное утро, когда Адриена де Кардовиль получила письмо от Родена по поводу исчезновения Горбуньи, в одном из кабаков деревеньки Вилье, находившейся рядом с фабрикой господина Горди, беседовали за столиком два человека. Жители этой деревеньки были большей частью рабочие – камнеломы и камнетесы. Эти рабочие видели резкую разницу между своим вечно нищенским положением и благосостоянием фабричных рабочих господина Горди. Это и не удивительно, потому что господин Горди, в отличие от многих других предпринимателей того времени, проводил разумное управление хозяйством. Долгое время фабричным только завидовали, но таинственным врагам Горди Понадобилось изменить столь мирное положение вещей. При помощи проповедников они поселили ненависть в сердцах некоторых каменотесов. И в это воскресное утро в деревеньке было неспокойно. Надо заметить, что рабочие господина Горди были членами сообщества под названием «Пожирателей». Меж тем, как камнеломы принадлежали к другой организации под названием «Волки». Между ними всегда существовало беспощадное соперничество, вытекающее в кровавые драки. И вот уже неделю волки, подстрекаемые со всех сторон, ждали случая, чтобы сразиться с пожирателями. И в это-то самое время в кабаке сидели два человека. Один был молод... Другой постарше Вино исчезало стакан за стаканом Разговор продолжался Ваше здоровье, паренек И ваше тоже Хоть вы и смахиваете на самого дьявола Я на дьявола? Да, на дьявола а Почему же это? А вот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 Которого он ведет на убой. Ну, вы с ума сошли. Десять тысяч за человека не уплатят так просто. Безо всякой на то причины. Причина есть. А? -а, -а. Вот, так я и знал. А -а -а.